Фаддеевич история человечества — это история войн и географических открытий. И тех, и других было великое множество, но только две войны называются мировыми, и только три географических открытия имеют подобный статус. Это открытие трех новых континентов — Америки, Австралии и Антарктиды. а Азии и Африке европейцы знали всегда, и поэтому среди имен великих мореплавателей — Четыре достойны быть названы первыми. Это Христофор Колумб, Джеймс Кук и открывший Антарктиду Фаддей Фаддейевич Белинсгаузен 1778-1852 годы жизни и Михаил Петрович Лазарев 1788-1851 годы жизни. Самое замечательное в исторических процессах — преемственность. Прогресс не просто накопление изобретений и открытий. а от цепь причин и следствий. Любое событие влечет за собой следующее. Даже случайное, на первый взгляд, происшествие приводит к закономерным результатам. Вот почему эпоха Великих Путешествий, начавшись нечаянным открытием Америки, неизбежно продолжилась поисками новых неизведанных земель. Начиная с XVIII века, российские мореплаватели внесли выдающийся вклад как в науку побеждать, так и в летопись географических открытий. Крузенштерн, Лисянский, Головнин вдохновили, выучили и воспитали Белинсгаузена, Коцебу, Лазарева и Врангеля. Лазарев вывел на морской простор Нахимова и Корнилова. Нагляднее всего, эта эстафета проявилась в фигуре одного из первооткрывателей Антарктиды Беллинсгаузена. Свою морскую карьеру — Он начал с участия в 1803-1806 годах в первой русской кругосветке Крузенштерна-Лисянского. Это была лучшая школа, о которой можно было мечтать. Прославился же он полтора десятилетия спустя, когда в 1819-1821 годах возглавил экспедицию, открывшую Антарктиду, континент в те времена не менее легендарный, чем Атлантида. Ближайшим его сподвижником и верным помощником в этом труднейшем плавании был Михаил Петрович Лазарев. Плавание продолжалось 751 день, из них ходовых дней под парусами 527, а якорных 224. С 4-го 16-го июля 1819 по 24-е июля 5-е августа 1821. За эти два года было пройдено около 50 тысяч морских миль. Свершение экспедиции Беллинсгаузена можно перечислять долго. Открыт новый материк Антарктида, а также 29 ранее неизвестных островов. Точно определены географические координаты множества островов и мысов. Составлено большое количество карт, причем определения, сделанные экспедицией, очень мало отличаются от современных. Экспедиция собрала богатые этнографические, зоологические и ботанические коллекции, которые были привезены в Россию и переданы в различные музеи, где они хранятся до сих пор. Задолго до Дарвина Беллинсгаузен совершенно правильно объяснил происхождение коралловых островов, являвшееся до него загадкой. Он дал правильное объяснение происхождения морских водорослей в Саргасовом море. высказал много верных замечаний, касающихся теории ледообразования. Особого внимания заслуживает также альбом рисунков, составленный художником Михайловым, а также отчет о плавании астронома Симонова. Иван Михайлович Симонов, годы жизни 1794-1855, выдающийся русский астроном, профессор, а с 1847 года ректор Казанского университета. Одной из первых его работ были наблюдения кометы» в 1812 году. В 1819-1821 годах он участвовал в кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, открывшей Антарктиду. В ходе экспедиции производил астрономические и метеорологические исследования, а также собрал богатую этнографическую коллекцию, которую передал Казанскому университету. Феноменальные результаты экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева были сразу оценены по достоинству не только в России, но и за рубежом. Следующая антарктическая экспедиция была снаряжена только через 20 лет, и ее руководитель Джеймс Росс писал, «Открытие наиболее южного из известных материков было доблестно завоевано бесстрашным Беллинсгаузеном, и это завоевание на период более 20 лет оставалось за русскими». Приоритет русских мореплавателей, открывших Антарктиду на русских кораблях, и поныне никто не оспаривает. Более того, до сих пор не устарели слова немецкого географа Петермана, сказанные в 1867 году. За эту заслугу имя Беллинсгаузена можно прямо поставить в ряду с именами Колумба и Магеллана, с именами тех людей, которые не отступали перед трудностями и воображаемыми невозможностями, созданными их предшественниками. с именами людей, которые шли своим самостоятельным путем и потому были разрушителями преград к открытиям, которыми обозначаются эпохи. Беллинсгаузеном был составлен подробный отчет об этом плавании, увидевший свет в 1831 году, двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов, совершенные на шлюпах «Восток» и «Мирный». Под названием «Открытие Антарктиды» он был издан издательством «Эксмо», снискавший устойчивый интерес читателей серии «Великие путешествия». И сегодня, почти через 200 лет после описываемых событий, эта книга захватывает и увлекает не только изобилием ярких запоминающихся подробностей, но и самой личностью автора. Беллинсгаузен не просто фиксирует события, Он живо отзывается на все случившееся в чужеземных портах и в открытом море, выразительно характеризует участников экспедиции, с особенной теплотой пишет о своем верном помощнике, командире мирного Лазареве. Приведем несколько фрагментов из этой книги. Плавание в Ледовитом океане. 1821 год, 1 января. Ветер дул северо-восточный, крепкий, с великим волнением и великой зыбью от норт норд ост Небо и горизонт покрыты были мрачностью, и временно выпадал снег и дождь. По поднятии кормового флага на обоих шлюпах я через телеграф приказал на шлюпе «Мирный» дать служителям по стакану пунша, дабы они выпили за здравие государя. То же сделано на шлюпе «Восток». И чтобы сей первый день года отличить от прочих дней, и развеселить служителей, которые беспрерывно были подвержены сырости, туману, дождю и снегу, я велел после обеда сварить для всех по большому стакану кофе и налить вместо сливок несколько рому. Сие необыкновенное для матросов питье было им приятно, и они весь день до самого вечера время проводили весьма весело. В полдень мы проходили большой ледяной остров, на коем с одной стороны стояли две арки. Когда мы оные прошли, с другой стороны — На середине льдины видна была большая глубокая пещера, в которой волнение сильно разбивалось. Вскоре по полудни вновь настал густой туман. В пять часов мы прошли два больших ледяных острова, от коих продолжались две гряды кусков плавающего льда, простирающиеся на милю. Шли во весь день к северу и несли мало парусов, дабы не слишком удалиться от большой широты. Итак, мы уже второй Новый год проводили весьма неприятно, И в большой опасности. По крайней мере, ныне встречали не так много льдов. По причине дурных погод не могли по желанию видеться и беседовать с нашими спутниками шлюпа Мирный. К вечеру пасмурность умножилась. В продолжении сегодня дня около нас летало много голубых и несколько черных бурных птиц, и показались морские свиньи, мы их уже давно не видали. В густых льдах они нам нигде не встречались. Вероятно, в всех местах не находят пищи или не могут переносить большого холода. 2 января. При том же крепком противном ветре мы продолжали курс к ожиданию перемены ветра. Небо и горизонт покрыты были густой мрачностью и накрапывал дождь. В 7 часов ветер скрипчал при густейшем тумане, так что нередко шлюп мирный от нас скрывался, хотя находился не далее Кабельтова. Для нас было необыкновенно, что при таком крепком ветре мы имели такой густой туман. Я приказал взять у Марселя и последние рифы и по причине большой качки спустил брам стенги. А как понижение ртути в барометре предвещало шторм, то заблаговременно велел взять риф у фока. Течь в носовой части нашего шлюпа по одному дюйму в час наводила нам беспокойство, потому что в палубе, где спали служители, от частого выкачивания воды из трюма происходила большая сырость. В девять часов ветер был весьма крепок. Я не смел уже убавлять парусов, дабы нас не унесло к северо-западу, где много ледяных островов. В полдень показался под ветром ледяной остров. Туман сделался несколько реже. Тогда горизонт наш распространился на 4,5 мили, и нам открылись ледяные острова. кзюй кнортост 3 к 1 и Квест-Норд-Вест-1. Все от шлюпа «Восток» в трех или четырех милях. Теплоты было почти один градус. В 6 часов я сделал два пушечных выстрела для показания места нашего. Последний выстрел был с ядром, но ответа мы не слыхали. В семь часов, когда несколько прочистилось, увидели шлюп «Мирный», весьма далеко позади, а под ветром открылись четыре ледяных острова. Ветер приметно стихал. Множество голубых бурных птиц и один дымчатый альбатрос летали около нас. При наставшем маловетрии было две зыби, одна от Норт-Норт-Ост, другая от Ост-Зюит-Ост. И сии зыби произвели большую качку, которая продолжалась до трех часов пополудни 3 числа. Всего времени задул тихий ветер от юга и уносил туман к северу. Мы тогда находились на широте 63 градуса 27 минут южной, долготе... 118 градусов, 49 минут западной, и пошли кост. А дабы воспользоваться ветром от Зюит и наставшей ясной погодой, подняли брам стеньги и реи на место и прибавили парусов. Ясная погода давно уже была для нас весьма нужна, и потому мы поспешили он и воспользоваться. Просушивали все матросское платье и обувь, распустили все паруса и разложили все веревки, которые от продолжительной мокрой погоды чрезмерно намокли. К вечеру со стороны ветра набегали небольшие тучи со снегом. В полночь ртуть в термометре спустилась на точку замерзания. В палубе, где спали служители, теплоты было 11 градусов. Имея большой запас хороших дров, заготовленных в Порт-Джексоне, мы старались беспрестанным топлением содержать в палубе сухой и теплый воздух. Верхняя палуба всегда покрывалась влажностью, и была несколько сыровата. Для сего каждая артель небольшими швабрами вытирала сырость. Однако ж не было возможности довести до того, чтоб в холодном климате на шлюпе «Восток» стены были сухи, ибо шлюп построен из сырого леса, а притом много людей жило в одной палубе. От полуночи до 7 часов утра перемена шел снег, накрапывал дождь и была слякоть. В 4 и 5 часов утра мы прошли мимольдины, В 7 часов погода выяснилась, и мы увидели к норд-вест четыре ледяных острова в дальнем от нас расстоянии. До полудня еще прошли мимо 12 ледяных островов. Большая часть зон их имела вид неправильный. В сие время выпадало много снега. В полдень небо было покрыто облаками. Мы с секстантом в руке нетерпеливо ожидали появления солнца, которое уже давно не показывалось. Облака несколько уменьшились, и солнце, только что позволило нам в скорости измерить высоту свою. Широта места нашего найдена 63 градуса 26 минут южная. Долгота 114 54 минуты 41 секунда западная. Склонение компаса 21 минута 31 градус восточная. Течение моря в 4 дня снесло нас на норт ост 64 градуса 36 миль. Теплоты в воздухе было 1 градус. На горизонте видны 10 рассеянных ледяных островов. В сие время я взял курс на ост зюйтост дабы не приблизиться к пути капитана Кука, который шел на широте 62 градуса 20 минут. По полудни ветер отходил более к юго-западу и свежел. Облака уносило, благотворное солнце обогревало нас, и несколько льдин было разбросано кое-где по горизонту. Шлюп мирный шел в Кельватере. Сие разнообразие составляло картину приятную, по тому положению, в коем мы находились. Все прогуливались по шканцам и наслаждались хорошей погодой. Ходу было от 7 до 7,5 миль в час. 9 января. Имея тогда большой ход, мы в половине второго часа приблизились к сплошному льду, состоящему из мелких обломков плавающего льда, один на другой набросанных. А внутри всего ледяного пространства Местами затертые большие ледяные острова. Предела льдов к югу Салинга не могли видеть, хотя погода и небо к югу были ясны. Мы встретили несколько бурных птиц и одну полярную бурную птицу. 10 января. Во время ночи вдоль закраин сплошного льда, имея малый ход, мы переменными путями шли к Зюйтост. Сие сплошное ледяное поле все состояло из сомкнутых больших кусков, один на другой набросанных или вытесненных кверху другими кусками. У краев их вышина была неровная, местами до 30 футов. Всем поле мы насчитали затертых ледяных островов 13, один в окружности до 20 миль, а высота его была около 200 футов сверх поверхности моря. На середине казалась выпуклость, похожая на отлогую гору. В продолжение ночи к югу чистое небо представлялось светлой аркой, с ярким белым блеском. Напротив, вся северная сторона была в облаках. К утру сделалось холоднее, мороза близ 3 градусов. Около шлюпа показались дымчатый альбатрос, две эгмонские курицы, три большие голубые бурные птицы и несколько китов, пускающих фонтаны. Мы видели в воде одно морское животное, но рассмотреть он его не могли от того, что скоро оно от нас скрылось. 6 часов утра находились на широте 69 градусов 53 минуты южной, долготе 92 градуса 19 минут западной. Море было совершенно чисто, к югу на 2 мили. Но как мы тогда зашли в образовавшийся между льдов залив, и ветер сделался прямо вон и от норд-осту-ост, то поворотили на норт у вест чтобы заблаговременно выйти. Лед сей из спершихся кусков плавающего льда составлял продолжение того же поля, около которого мы шли накануне. Местами внутри оного видны были высокие ледяные острова. В полдень ветер отошел еще несколько кост и сделался свежее. Небольшая мрачность препятствовала нам продолжать путь к востоку. Не имея возможности идти к югу от встречаемого сплошного льда, мы должны были против воли продолжать путь к северу в ожидании благополучного ветра. Между тем, морские ласточки и курицы Эгмонской гавани подавали нам повод к заключению, что в близости сего места существует берег. В три часа по полудни сашканцев увидели Кост-Норд-Ост в мрачности чернеющее пятно. Я в трубу с первого взгляда узнал, что вижу берег, но офицеры, смотря также в трубы, были разных мнений. В четыре часа телеграфом известил лейтенанта Лазарева, что мы видим берег. Шлюп мирный был тогда поблизости от нас за кормой и поднял ответ. Усмотренный берег находился от нас на норд-ост 76 градусов. Солнечные лучи, выходя из облаков, осветили сие место, и к общему удовольствию все удостоверились, что видят берег, покрытый снегом. Одни только осыпи и скалы, на коих снег держаться не мог, чернели. Невозможно выразить словами радости, которая являлась на лицах всех при восклицании «берег, берег», восторг сей был неудивителен после долговременного единообразного плавания в беспрерывных гибельных опасностях, между льдами, при снеге, дожде, слякоти и туманах. Мы не могли достоверно полагать, что в всех местах находился берег, ибо обыкновенных признаков Онова, как то плававшей морской травы и пингвинов, не встретили. Вероятно, в южном полушарии на широте 69 градусов природа и в воде мертва, так что не производит морских трав. Когда же мы подходили к островам Южная Георгия, Южные Сандвичевы и Макуори, морская трава во множестве плавающая по морю предвещала близость всех островов. Ныне обретенный нами берег подавал надежду, что непременно должны быть еще другие берега, ибо существование только одного в таком обширном водном пространстве нам казалось невозможным. 11 января. С полуночи небо было покрыто густыми облаками, воздух наполнен мглой, ветер свежел от ост ту норт, противный. Мы продолжали идти тем же курсом к северу, чтобы поворотом лечь ближе к берегу. Повернув в 4 часа утра, держали на зюйт до полудня. В время, по наблюдениям, находились на широте 69 градусов 0 минут 48 секунд южной, долготе 92 градуса 29 минут 23 секунды западной. В продолжение утра, по очищении пасмурности, носящейся над берегом, когда солнечные лучи он и осветили, мы увидели высокий остров, простирающийся от норд-ост 61 градус до зюит, покрытый снегом, исключая мысы и самые крутые места, где снег не держался. все места казались цвета черного и белого. С полудня, когда ветер отходил более к югу, мы поворотили к северной оконечности острова. Мрачность уменьшилась. В пять часов по полудню, подойдя на расстояние 14 миль от берега, встретили сплошной неизменный лед, который нам воспрепятствовал еще приблизиться Лучше обозреть берег и взять что-либо любопытство и сохранение достойное в музее Адмиралтейского департамента. Достигнув со шлюпом восток самых льдов, я привел на другой галз в дрейф, чтобы дождаться шлюпа мирной, который был далеко позади нас. В шесть часов по приближении Мирного мы подняли флаги. Лейтенант Лазарев поздравил меня через телеграф с обретением острова, и когда подходил под корму шлюпа «Восток», на обеих шлюпах поставили людей на ванты и прокричали по три раза взаимное ура в сие время телеграфом с восток приказано дать служителям по стакану пунша я позвал к себе капитана лазарева он сообщил мне что все оконечности берега видел ясно и хорошо определил положение он их ежели бы хотя малейшее было сомнение что сей берег не остров а составляя только продолжение материка я непременно осмотрел бы он и подробнее ибо ничто не препятствовало его исполнить лейтенант лазарев сказал что он хорошо рассмотрел даже все мысы острова и что нет никакого сомнения в достоверности их обозрения. остров был весьма ясно виден особенно нижние части которые составлены из крутых каменных скал высокие места покрыты снегом. высота острова оказалась по нескольким измерениям капитан лейтенанта заводовского 4250, лейтенанта Лазарева 3961, астронома Симонова 4390 футов. Измерение Лазарева оказалось наиболее точным. Направление Зюйтост 10 градусов и Нортост 10 градусов, длина 9,5 миль, ширина 4, окружность 24,5 мили. По наблюдениям, широта 68 градусов 57 минут южная, долгота 90 градусов 46 минут западная. Склонение компаса мы определили, находясь близ северной конечности, 36 градусов 6 минут восточная. Я назвался и остров высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота остров Петра I. По сплошному льду окружающему остров. не предвидя возможности подойти близко к берегу, чтобы послать грибное судно, я положил, не теряя времени, идти далее к востоку и в параллель льдов, надеясь, что, может быть, сии льды приведут нас к новым обретениям, ибо мне вовсе невероятным казалось, чтобы обретенный нами остров существовал один, не имея других в соседстве, подобно как Южные Сандвичевы острова. 13 января. С полуночи, проходя между мелким и редко плавающим льдом, мы обогнули весь лед, лежащий к северу от острова Петра I, и пошли на ост Норт, имея хода 6 миль в час. Вскоре после всего остров скрылся в густой мрачности. От увеличивающегося хода и противных зыбей шлюп претерпевал сильные удары в носовую часть, и нередко вода входила на гальюн и бак. При сих ударах шлюп трещал во всех членах, и вода опять начала чувствительно прибавляться. В продолжение всего дня набегали тучи то с густым, то с редким снегом. Когда снег выпадал весьма густо, тогда мы придерживались круче к ветру, дабы не набежать на льдину. Когда снег переставал, мы вновь продолжали путь в Бейдевинд. Мы видели на воде большими стадами сидящих пеструшек и во множестве летающих полярных птиц. Несколько альбатросов, которые отличаются от других цветом верхних своих перьев. Носы у них черные, головы, шеи, крылья и хвосты бурые, но брюхо и перья между хвостом и спиной белые. Уже второе лето, простирая плавание между льдами, встречая повсюду пространные ледяные поля, высокие плоские ледяные острова и исковерканные неправильные большие льды, которые наполняют Южно-Ледовитый океан, Неизлишним полагаю поместить здесь мое мнение и замечание о происхождении сих льдов, о составлении он их в большие поля, кое-как нам случалось видеть, обширность простирается до 300 миль, об образовании плоских ледяных островов и, наконец, о превращении он их в неправильные, то есть имеющие острые возвышения или переменяющиеся наружные виды. Огромные льды, которые по мере близости к Южному полюсу поднимаются в и горы, называю я матерами, предполагая, что, когда в самый лучший летний день мороза бывает 4 градуса, тогда далее, к югу, стужа, конечно, не уменьшается, и потому заключаю, что сей лед идет через полюс и должен быть неподвижен. Касаясь местами мелководий или островов, подобных острову Петра Первого, которые, несомненно, находятся в больших южных широтах, и прилежит также берегу существующему, по мнению нашему, в близости той широты и долготы, в коей мы встретили морских ласточек. Все птицы, хотя пальцы их соединены тонкой плавательной перепонкой, принадлежат к приморским, а не к морским птицам. Замечание достойно, что все морские птицы, особенно в больших широтах живущие, питающиеся на поверхности моря, имеют загнутые верхние клювы, а у морских ласточек, чаек и других приморских птиц клювы прямые. Мы также видели морских ласточек около Южной Георгии и острова Петра Первого, а в отдаленности от берегов никогда не встречали. 17 января. В 11 часов утра мы увидели берег. Мыс оново, простирающийся к северу, оканчивался высокой горой, которая отделена перешейком от других гор, имеющих направление к Зюит-Вест. Я о всем капитана Лазарева. День был прекрасный, какого только можно ожидать в большой южной широте. Мы, по наблюдениям, определили широту места нашего 68 градусов 29 минут 2 секунды, южную, долготу 75 градусов 40 минут 21 секунду западную. Вышеупомянутый мыс в сие время находился от нас на ост в 40 милях. То посему выходит широта высокой горы, отделенной перешейком, шестьдесят восемь градусов сорок три минуты двадцать секунд южная долгота семьдесят три градуса девять минут 36 секунд западная ветер дул тихий а тост нам противный однако ж мы поворотили на зюзюйт ост ибо сей румп приближал к берегу в половине четвертого часа дошли вплоть до сплошных плавающих мелких льдов и должны были отон их поворотить не имея возможности приближаться к берегу в сие время с салинга видели повсюду мелкий сплотившийся лед, не допускавший до берега на расстоянии 40 миль. Мы почитали себя весьма счастливыми, что ясная погода и небо совершенно безоблачное позволили нам увидеть и обозреть сей берег. Постирая плавание в больших южных широтах для исполнения воли Государя, я почел обязанностью назвать обретенный нами берег берегом Александра I, яко виновника сего обретения. Памятники, воздвигнутые великим людям, изгладятся с лица земли, все истребляющим временем. Но остров Петра I и берег Александра I, памятники современные миру, останутся вечно неприкосновенны от разрушения и передадут высокие имена позднейшему потомству. Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен, или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими. 24 января. В 11 часов вечера ветер задул от дзюит вест тузюит но туман и сырость продолжались до двух часов утра следующего дня. В сие время я сделал ночной сигнал шлюпу мирный, поворотить через форде и взял курс на зюит-ост-у-ост. Небо было покрыто тонкими облаками, и звезды сквозь и мерцали. Но самые густые черные тучи на востоке скрывали от нас искомы нами берег. Мы шли в полветра, имея хода от 7 до 8 миль в час при небольшой зыбе от запада. Нас во множестве встретили пеструшки, голубые бурные птицы, альбатросы, урилы и морские ласточки. В семь часов утра с бака закричали «Виден берег, повыше облаков!». Мы все чрезвычайно обрадовались, ибо имели два сведения о существовании сего берега. Одно, как я уже выше объявил, от барона Детейля фон Сараскеркина, а другой нам сообщил в Порт-Джексоне капитан ост судна. В назначенных всеми известиями широтах было разности. Я более положился на первое. Погода казалась нам весьма теплой. По термометру было 3,5 градуса теплоты. В 8 часов утра мы взяли курс на Зюйтост, 17 градусов, в намерении идти к южной стороне Южной Шотландии, ежели видимый берег не окажется матерым. В мрачности рассмотрели на Норд-Ост 89 градусов западного берега Южной Шотландии Северный мыс, на котором возвышенность. Юго-западный мыс был от нас на Зюйтост, 37 градусов. Сей последний идет в море острым каменным хребтом и, возвышаясь из воды, оканчивается двумя высокими скалами наподобие пика Фризланда, коего высота по поверхности моря 751 фут, пик Фризланд в группе Южных Сандвичевых островов. Между сими двумя скалами камни, о которые разбиваются бурун. На самой вершине одной скалы два выступа, похожие на стоячие ослиные уши. Изгибов северо-западного берега за густой мрачностью мы не могли хорошо рассмотреть, но на сей части снега и льда многим менее, нежели на той стороне, которая противолежит югу. В полдень мы огибались и высокие камни, выдавшиеся в море и составляющие юго-западную оконечность Новой Шотландии. Погода прояснилась, и мы могли определить место наше, Широта оказалась 63 градуса 9 минут 14 секунд южная, долгота 63 градуса западная, склонение компаса 24 градуса 24 минуты восточная. Лотом на 100 саженях дна не достали. По упомянутым теперь наблюдениям, самый крайне высокий камень к западу находился на широте 63 градуса 6 минут южной, долготе 63 градуса 4 минуты западной. От полудня шлюп восток шел на норт ост 50 градусов 30 минут, параллельно высокому крутому берегу, на который, кажется, едва можно влезть с южной стороны. Вершины всего берега терялись в облаках. Пройдя 13 миль в 2,5 и 3 милях от берега, мы заштелели. Тогда лотом на 170 саженях дна не достали, что побудило нас отдалиться от берега, дабы опять войти в полосу ветра. Восточный мыс, около Коева было небольшое поле низменного льда, находился от нас на норт-ост 10 градусов 32 минуты на расстоянии 9,5 миль, и посему длина острова выходит 20,5 а ширина 8 миль. В середина Онова на широте 62 градуса 58 минут южной, долготе 62 градуса 49 минут западной. Каменные скалы сего берега имели вид черноватый. Слои их казались отвесные. Впрочем, везде, где только снег и лед могли держаться, берег был он им покрыт. Северный мыс состоял из высокой горы. Я назвался ей остров в память знаменитой битвы в Отечественную войну остров Бородино. Современное название остров Смит. С Салинга увидели впереди камни, а за онами другой берег, который отделен от восточной конечности высокого острова к западу лежащего Проливом шириной 20 миль. Ветер дул тихий, и когда мы шли против пролива, зыб чувствительно до нас достигала и начала качать шлюпы. В полдень находились на широте шестьдесят два градуса сорок минут 32 секунды южной, долготе шестьдесят градусов восемнадцать минут западной. Курс наш в параллель берега был на норд-ост ту ост Мы имели хода по 9 миль в час. В половине второго часа по прошли против берега шириной не более двух миль, и берег, вдоль Коева держали от четырех часов утра до сего времени, оказался островом длиной 41 миля по направлению на ост ту норт 1 2 Ост. Западная сторона низменная и только местами покрыта снегом. Восточная половина острова состоит из высоких гор, покрытых снегом, льдом и закрываемых облаками, а берега — каменистые отрубом. Самая южная конечность острова выдается в море двумя хребтами, образует залив и находится на широте 62 градуса 46 минут 30 секунд южной, долготе — 60 градусов 36 минут западной. Широта восточной оконечности — 62 градуса 34 минуты южная, долгота — 60 градусов 3 минуты западная. Сей остров я назвал в память знаменитой битвы при Смоленске — остров Смоленск. Современное название Остров Ливингстона. Через час мы увидели два пролива. Они образуют два острова, которые я назвал Березина и Полоцк, современные названия Остров Гринвич и остров Робертса, пролив между островами в 3 и 3 четверти мили остров Березина Гористый Неровен. На широте 62 градуса 31 минута 30 секунд Южной, долготе 59 градусов 58 минут западной. Окружности имеет 22 мили. Остров Полоцк на широте 62 градуса 24 минуты 30 секунд южной, долготе 59 градусов 46 минут западной. В окружности 21 миля, невысок, и поверхность довольно ровная. Впереди лежащий берег имел также ровную, невысокую поверхность, и вид острова отделен от острова Полоцка чистым проливом, шириной в 6 миль. Я назвал сей остров Лейпцигом. Современное название — остров Нельсона. В память одержанной знаменитой Победы в 1813 году. Остров Лейпцик на широте 62 градуса, 17 минут 30 секунд южной. долготе 59 градусов, 24 минуты западной. Окружности имеет около 30 миль. Я непременно хотел пройти сегодня весь берег южных Шотландских островов, и полагал, что видимая впереди нас гора находится на восточной оконечности берега, обретенного Смитом. И потому, невзирая, что шлюп Мирный далеко остался позади, я продолжал курс на Норту-Ост-Одна-Вторая-Ост в параллель берега, чтобы окончание оного достигнуть прежде темноты, и тогда, приведя в бей дождаться приближения шлюпа Мирный. Мы шли по 8 и 9 миль в час, вдоль крутого высокого каменистого берега, на расстоянии одной 1,5 и девяти миль, сообразно изгибом берега. Перед сумерками встретили лавирующий из пространного залива английский промышленничий бриг. В 10 часов вечера шлюп восток достиг восточной оконечности, от которой направление берега идет к норт-норд-вест. У сей оконечности мы привели к ветру на юг, чтобы дождаться рассвета следующего утра. Глубина тогда была 75 сажен, грунт, ил. Сей западный берег отделен от острова Лейпцига узким проливом, шириной не более мили. Крутые и гористые берега к югу образуют два залива. Горы закрыты были густыми черными тучами. Сей остров я назвал в память знаменитой Победы островом Ватерло, современное название остров короля Георга I. На 15 миль от восточной оконечности находится небольшой низменный Чёрный остров, а на 4 мили от сей же оконечности к западу, на самом краю берега, высокая гора, имеющая вид сопки. 27 января. От вечера до 3 часов следующего утра стоял штиль, за коим последовал ветер от норд-вест, и мы пошли на норд ост ост В 6 часов утра, согласно с моим ожиданиям, открылся впереди нас берег. Привезенные накануне лейтенантом Лисковым котики помещены все вместе на юте в ванне, но они во все время были весьма беспокойны, ворчали друг на друга и нередко доходило у них до драки, что принудило нас скорее их убить, чтобы они не перепортили своих шкур. Я оставил одного живого для того, что художник Михайлов желал его срисовать. В желудках у каждого из двух убитых котиков нашли до 25 голышей, И острых камней величиной и четверть дюйма, принадлежащих к так называемым «переходным горным». Вероятно, котики глотают сии камни для поспешествования варению пищи. Пингвины, доставленные на шлюп, трех родов. В числе он их были и молодые. Простирая плавание два лета между льдами Южного Ледовитого океана, в том месте, где пингвинов множество, мы видели он их только три рода, и, вероятно, нет других пород. ибо мы бы их встретили около Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, на острове Макуори или на льдах, где их всегда в великом множестве видели. Самый большой род пингвинов натуралисты называют Аптенодитом Магелланским. Из тех, которые нам попадались, в самом большом весу было один пуд 25 фунтов. Нос у него острый, лапы черные. Желтые пятна простираются от ушей по бокам на передней части шеи, и сливаются с белым брюхом. Спина, зад шеи и верх головы темно-серо-синеватые. Молодые в продолжение первого года покрыты пухом, подобным енотовой шерсти, только мягче. Когда минет год, местами показываются настоящие жирные перья пингвинов, сначала у хвоста, а потом и далее. Одного молодого пингвина сего рода в чучели мы доставили в Санкт-Петербург, в музей Адмиралтейского департамента. Особенного замечания достойны квадратные зрачки в глазах пингвинов. По мере увеличения солнечного света зрачки многим уменьшаются, и тогда в фигуре их, которая правильная, составленная из четырех выгнутых дуг, углы он их становятся остры. Напротив от обыкновенного дневного света зрачки квадратны. Когда же свет уменьшается, тогда линии сии принимают вид выпуклый, так что, наконец, по мере умножения темноты, Зрачки сделаются круглые. У второго рода пингвинов над глазами загнутые длинные желтые перья. Нос цвета померанцевого, тупее, нежели у первого рода. Перья на голове и на всей верхней части темно-серо-синеватые, а под ластами белого цвета. Сие пингвины кладут также по одному яйцу. Мы их называли мандаринами, а натуралисты называют их скакунами. Третьего рода самые меньшие и чаще встречаемые. Они кладут по два яйца на рыхлую землю, нос у них черный, несколько длиннее вороньего, на шее черная узенькая черта, на всей передней части и под ластами перья белые, а на верхней темно-серо-синеватые. Молодые пингвины последних двух родов в первый год покрыты обыкновенно серым густым пухом. Пингвины ходят, держа тело перпендикулярно, подобно человеку, покрытый частыми узкими лоснящимися перьями. Крылья или, лучше сказать, ласты у всех пород одинаковые. У последнего рода пингвинов хвосты несколько длиннее. В желудке их мы находили также острые камни, а от 3 четвертых до 1,1 дюйма величиной, принадлежащие к переходным гринштейнам, то есть основным породам. Все три рода пингвинов водятся в Магеллановом проливе на Огненной земле, в Южной Георгии на Квергеленовой земле, на острове Макуори и на Южных Шотландских островах. Одним словом, в южной части умеренного пояса, по всему пространству южного полушария. За южным же полярным кругом или в отдаленности от какого-либо берега и плоских ледяных островов мы их редко встречали. Рассматривая устроение тела пингвинов, кажется, что они склонны к лености и потому избирают места такие, где бы не было препятствия им покоиться, и там собираются их несколько сот тысяч. На острове Завадовского Мы встретили только два рода, второй и третий. Они на берегу или на льду стоят стадами, каждый рот особенно, похлопывают ластами, производя беспрерывное движение хвостами. Нам случалось несколько держать на шлюпах. Сами собой никак не принимались за корм, а потому определен был для всего один канонир, который особенно любил ими заниматься. Он клал им в рот по небольшому куску свиного жира, сухарей и прочего, которые они глотали. но при всем нашем попечении худели и не жили более трех недель. Мясо их имеет запах ворвани. Всего утра на широте 61 градус 42 минуты южной, долготе 58 градусов 10 минут западной нашли склонение компаса 21 градус 27 минут восточная. До 4 часов пополудни день был прекрасным. Потом ветер сделался норд и наступила мрачность. В шесть часов мы подошли близко к четырем небольшим островам, которые я был намерен оставить к югу. Но ветер нас согнал и принудил поворотить к норд-весту. Три из этих островов довольно высоки, цветом черны и не покрыты снегом. Они казались каменными, я их назвал «тремя братьями». Современные названия острова Аспленд, Гибс и О'Брайен.